Глава третья. После того, как Джонатан ясно дал понять, что теннисный матч закончился и вопрос закрыт, выступать никто не рвался. Свои соображения все держали при себе, что не могло не радовать. Мне вовсе не хотелось, чтобы эти весьма могущественные и столь же высокомерные существа высказывали мне свое презрение. В первую очередь это относилось к Ашану, способному, судя по виду, прожечь мимолетным взглядом сквозную дыру в титановой броне. Впрочем, мне хватало и приглушенного перешептывания вкупе со свирепыми хищными взглядами в мою сторону. Хоть бы Рэйчел появилась, она при всей своей извительности вела себя относительно доброжелательно. Да что там, нынче бы я и Патрику порадовалась, причем вовсе не потому, что мечтала размазать его по стенке. Как ни крути, а он тоже был человеком, стал джином и уцелел. И мир уцелел. И джины уцелели. Мне позарез нужно было выяснить, как это делается, даже несмотря на то, что у меня было поганое предчувствие. Ни черта не выйдет. Моя вина. Проклятая мысль вертелась в моей голове. От нее невозможно было отделаться. Почему Дэвид ничего мне не сказал? Почему даже не намекнул? И вообще, знал ли он? Да, конечно, знал. Только сейчас, так поздно, я с беспощадной ясностью поняла, что Джонатан держал Дэвида здесь неспроста. Он пытался найти способ заделать разрыв так, чтобы не убить ни его, ни меня. То, что мне с дуру виделось наказанием, было попыткой спасти нас обоих. Они с Дэвидом искали способ остановить процесс. Господи, как же все неправильно я понимала. В помещении что-то неуловимо изменилось, тишина стала другой. Джонатан жестами призвал собравшихся освободить центр комнаты, потом повернулся и посмотрел на меня. Я была здесь единственной, не понимавшей, что происходит. «Прибытие», — пояснил он, на освободившемся пространстве материализовалась Рейчел. Вся с ног до головы, покрытая колышущейся голубой мутью. Джины с криками шарахнулись в стороны, когда вившиеся вокруг нее искры потянулись к ним в поисках новых хозяев. Джонатан шагнул вперед, но прежде чем он успел подойти к ней, желтые глаза Рейчел погасли, и она медленно осела на ковер. Ближе всех она находилась ко мне, и я, не раздумывая, бросилась ей на помощь. Мои руки погрузились в нее по запястья, хотя она пребывала не в виде тумана, что было бы лучше, гораздо лучше. Нет, ее тело сейчас обладало консистенцией размягченного масла с растворявшимися в крови распадающимися мышцами и тканями. Кости еще сохраняли относительную твердость, но тоже быстро разжижались, словно плавящийся на солнце воск. Она пыталась мне что-то сказать, во всяком случае у нее шевелились губы. Я выдернула из ее тела свои дрожащие руки и уставилась на налившее на мою кожу теплое мессиво. В ее открытых глазах бушевал огненный шторм, они непрерывно меняли цвет от черного до бледно-голубого, словно стремительно крутящаяся призма. «Джоан!» — крикнул Джонатан, опустившись рядом с ней на колени. Одну руку он простер над ней, другой оттолкнул меня. «Уходи! Она заражена!» Из его руки ударил поток энергии, бело-золотистый, столь невероятно мощный, что, казалось, он деформирует структуру пространства. Чистая жизненная сила, основанная на магии Земли. Целительная энергия. Дэвид говорил мне, что Джонатан сильнейший из джинов. До сегодня я не особо в это верила, но теперь убедилась. Он мог творить такое, даже отрезанное от всех источников. Эта сила досталась ему при рождении от самой матери природы. Из всех джинов он единственный обладал собственной силой. Но и это не помогало. Ситуация лишь усугублялась, плоть расслаивалась, разжижалась и растекалась, открывая взгляду бледные, терявшие твердость кости. Рейчел издала лишь один крик, наполнив эфир вибрацией агонии. Я заставила себя прибегнуть к сверхвидению и узрела покрывавшую ее, копошащуюся, пожирающую жизнь, голубую плесень. Ее поедали заживо. Но ведь эта самая гадость не раз липла и ко мне, и к Дэвиду, не причиняя никакого вреда. Господи, да что же это за чертовщина? «Прекрати», — произнес Ашан хриплым бесцветным голосом. «Все кончено. Ей уже не поможешь». Но Джонатан проигнорировал его. Он полностью сосредоточился на Рэйчел. И я почувствовала, что поток направляемой им энергии продолжает усиливаться. Я буквально ощущала его. Остальные же, я видела, сжались к стенам. Между тем кожа Рэйчел продолжала сползать, обнажая мягкие влажные ткани. Она растворялась и испарялась, а потом слой за слоем то же самое происходило и с мышцами. Джонатан не оставлял отчаянных усилий восстановить ее плоть, но все они были безрезультатны. «Остановись!» промолвила я, хотя это слово резануло меня по горлу, как бритвой. «Пожалуйста!» «Он прав, ты только хуже делаешь. Отпусти ее!» С бледным и потным от напряжения лицом и полными отчаяния глазами Джонатан остановил поток энергии и бессильно уронил руку, но с места не сдвинулся. Впрочем, Неизвестно, способен ли он был в тот момент шевельнуться. Я лишь почувствовала, как прекратила вливаться сила, и тело Рэйчел растеклось и испарилось вонючим маслянистым туманом. Она исчезала, крича, пока не пропала совсем. «Она умерла?» — вырвалась у меня. Никто не ответил. Наверное, никто и не мог. Я вдруг с холодной ясностью осознала... Что в эфире с ней происходило, нечто гораздо худшее. Это был жуткий способ расставания с жизнью. Недаром Джонатан так резко оборвала Шана, когда тот предложил предоставить уходивших в эфирные ловушки джиннов собственной участи. Это было недопустимо и непростительно. «Что с Дэвидом?» Я закрыла глаза и потянулась к связывавшей нас серебристой нити — Тоненькая, едва ощутимая, она все же продолжала существовать в целости и сохранности, а по моим рукам расползались голубые пятна. «Джан!» — громкий голос Джонатана прозвучал колоколом прямо в моей голове. Я возрилась на него, сморгнув с ресниц голубые искры. «Говорил же тебе, ни во что не лезь!» «Любопытно, что мне эта зараза не вредила». Ричел она убила, причем таким страшным способом, что от ее мучений содрогнулась ткань мира. Эхо ее агонии до сих пор расходилось волнами по комнате. Джонатан протянул руку ко мне, но я отступила. Надо думать инстинктивно. Более того, я увидела нечто поразительное. Искры, бившиеся в воздухе, оседали на мою кожу и... исчезали. Субстанция, пожравшая Рейчел, не могла причинить мне вред. Глядя на меня, Джонатан замер. Я вздохнула, наблюдая, как гаснут последние очаги холодного свечения, и подивилась тому, отчего он такой бледный и растерянный. «Со мной все в порядке», — сказала я, решив, что он беспокоится обо мне. Его и без того бледное лицо сделалось совершенно белым, Какие костяшки на сжатых кулаках, глаза казались темными и слепыми. Джонатан, маленькие неприятности, промолвил он. Я протянула к нему руку, и он вдруг осветился голубыми вспышками, словно рождественская елка. О, Господи! Остальные джины в ужасе шарахнулись по сторонам. Джонатан закачался и привалился к стене, закрыв глаза. «Черт!» — буркнул он. «Похоже, иммунитета у меня нет». Он начал сползать на пол, и я бросилась к нему. Искры потянулись ко мне. Они липли к моим рукам, велись вокруг меня голубым вихрем, а у меня перед глазами стояла жуткая картина распада и растворения Рейчел. Я не имела права допустить, чтобы это повторилось ни с ним, ни сейчас». Сознательно, не противясь, я дала возможность искрам плотно облепить мою кожу, призывая их, открывшись для них. Разлепив зажмуренные глаза, я увидела, как быстро тускнеет и мирно исчезает окружавшее меня голубое свечение. У меня получилось. Стало понятно, почему искры не представляли для меня опасности. Я просто вбирала в себя еще больше той субстанции, из которой была создана. Джонатан где сидел, там я остался, следя за происходящим. Он поднял глаза, и наши взгляды встретились. «Спасибо», — пробормотал он. Я кивнула. «Услуга за услугу. Нужно вернуть Дэвида, не мешкая». «Да знаю я», — проворчал Джонатан бесконечно усталым голосом. «Ну и вид у тебя». Забавно, а я ничего не... Ох, и тут меня проняло. Навалилась тяжесть, что-то тянуло меня, выкручивая как тряпку. Теперь я уже знала, что холодный свет тут ни при чем. Кто-то меня призывал. Я снова оказалась как на крючке, тянущем меня куда-то, невзирая на боль. Только сейчас тянул меня не Джонатан и явно не в убежище. Он, наоборот, поддерживал меня все время, пока я пыталась бороться с зовом. Его воля обволакивала меня со всех сторон, окутывала мягким одеялом. Постепенно тяга ослабевала. «Устала», — шепнула я. Джонатан понял. Он снова поднял меня на руки. Джины озабоченно перешептывались. Ашан не сводил с меня холодного взгляда сине-зеленых глаз. Я оказалась в спальне на мягкой перьевой подушке под охраной маячившего тенью эфрита и погрузилась в сон.